русалка. Слуг в нашем большом деревенском доме было много. Жили они подолгу, особенно главные, основные. Садовник-ведун, кучер, поражавший наши детские души тем, что ел редьку, старичок-повар, ключница, лакей-барток и горничная Корнеля. Это все были основные, жившие годами. Лакей Бартек был фигура довольно живописная, Маленький, чубастый, манерами и походкой, очень напоминающий Чарли Чаплина. И, вероятно, тоже немалый комик. Жил он у нас, наверное, лет десять, потому что во все воспоминания моего детства всегда входит этот облик. Да, жил он не меньше десяти лет, несмотря на то, что аккуратно каждый год В духа в день его выгоняли. «Это у него журная фаталь», — говорила старшая сестра. «Фатальный день». Не мог он этого фатального дня пережить благополучно. Времена были строгие и требования большие, и не всегда за крупные прегрешения вылетал бедный Барток. Помню, один раз бухнуло на пол целое блюдо котлет. Другой раз вылил весь соусник за шиворот нарядной даме. И еще раз помню, подавал он цыплят толстому важному гостю. Тот, очевидно, человек неопрометчивый, долго вглядывался в нарезанные куски, не зная, что выбрать. И вдруг Барток, деликатно вытянув средний палец, обтянутый белой нитяной перчаткой, указал ему этим перстом на аппетитный кусочек. Гость поднял на него негодующий взгляд. «Ты это что же, Балова? учишь меня?» Это было в духов день, и Бартыка выгнали. Выгонялся он, положим, ненадолго. Кажется, даже продолжал жить где-то в закутке за флигелем. Потом приходил и просил прощения. И все шло гладко до следующего духового дня. Знаменит он был еще тем, что из чисто научного интереса, застрелив ворону, ощипал ее, зажарил и съел. Об этом любил он рассказывать старой нашей нянюшке, вероятно, именно потому, что уж очень ее от этого мутило. «И такое это нянюшка воронье мясо ёмкое, Столько в нем сытости, что аж не дай бог!» Баки у ей кисловатые, а филейчики вроде человечьего. Ну, зато лапа такая плотная, рассыпущая, что после нее месяц не ешь и не проголодаешься. Я вот с тех пор уже три недели не ем. «Да неужто ты и вправду ворону съел?» — охала нянька. «Зъел, нянюшка, съел и водичкою запил». Среди постоянных, основных слуг была и героиня этого рассказа — горничная Корнеля. Была она благородного роду, из шляхтянок, держала себя манерно и за свои деликатные фасоны получила насмешливое прозвище «панночка». С лица она была очень белая, пухлая, с глазами очень выпуклыми, желтыми жёлтыми, с чёрным ободком, рыбьями. Брови над ними резали лоб тонкой прямой стрелкой, давая лицу строгое выражение. Волосы у Карнели были удивительные, длинные косы ниже колен. Она укладывала их тугой короной на голове. Было это и некрасиво, и странно, да и цвет ее волос был тусклый, безрадостно-русый. По натуре была Карнели тиха, медлительна, Скрытно горда, молчалива, то есть разговорчива, Но всё время что-то про себя напевала с закрытым ртом. «Корнеля носом поёт», — говорили дети. Утром она приходила в детскую расчесывать нам волосы. Почему-то именно эту специальность взяла она на себя. Драла гребёнкой отчаянно. «Ой, больно, больно! Карнелька, пусти!» Визжала жертва. Корнеля все так же медленно и спокойно водила гребенкой и, тихо раздувая ноздри, сжав губы, напевала. Распомню, нянька сказала ей, — Экая ты права, Капунья! Все у тебя медленно! Делаешь, не делаешь, будто спишь!» И тут Корнеля повернула к няньке свое строгое лицо и многозначительно сказала по-польски. «Тихая вода, Бжегерве!» «Тихая вода берега рвет. Повернулась и вышла. Нянька, хотя, наверное, ни слова не поняла, но почему-то очень обиделась. «Ужасно, подумаешь, испугала! Работать не хотят! А туда же! бреккеке. По воскресеньям после раннего обеда Корнеля наряжалась в парадное шерстяное платье всегда затейливая с какими-нибудь оборочками, рюшечками, бантиками, с зелёным галстучком, долго тщательно причесывалась и подкалывалась шпильками, накидывала на плечи кружевную выленилую косыночку, завязывала на шею чёрную бархотку с серебряным образком, брала молитвенник и чётки и шла на скамейку около ледника. Там она торжественно рассаживалась, расправляла юбки и начинала молиться. Нас, детей, очень занимало, как Корнеля молится. Мы всегда приходили к леднику и долго, беззастенчиво, как могут только дети и собаки, смотрели на Корнелю. Она набожно закатывала под самые брови свои выпуклые глаза шептала и перебирала пухлыми короткими пальцами продолговатые зёрна чёток. Рядом хлопотливо кудахтали куры, клевал петух сердитым носом у самой ноги панночки, обутой в праздничный прюнелевый ботинок. Проходила в ледник ключница, гремя ключами, громыхая кувшинами. Она гордая, белая, пухлая густо распомаженная, не замечала ничего. Тихо потрескивали четки, беззвучно шевелились губы, подкачанные глаза, казалось, зрели неземное. Ела Корнеля отдельно от прочих слуг. Приносила себе из кухни в девичью, подносила ложку к рту с правой стороны и выгибала шею, как пристижная. Как-то, приехав на лето из Москвы, застали мы, как всегда, всех наших слуг в сборе, в том числе и Корнелю, но теперь жила она уже не в девичьей, а в белом флигеле, рядом с прачечной у самого пруда. И узнали мы, что Корнеля вышла замуж, и с ней живет ее муж, пан Перкавский, человек без должности пока что. Корнеля по-прежнему приходила по утрам драть нам волосы. По-прежнему молилась по воскресеньям, но уже не около ледника, а у своего флегелька. Росла там старая верба, развалила стволы, один над прудом, другой низко вдоль берега. Вот на этот ствол садилась теперь Корнеля с бархоткой на шее, с молитвенником в руках, чинно расправив юбки. Пан ее был так себе, мехрютка, вроде бартыка, серенький, рябенький. Мотался без дела, курил табачок, завел себе курицу и купал ее в пруде. Курица билась у него в руках, вопила истошным голосом, брызгала на него. Но пан, непоколебимо, как человек, поклявшийся выполнить до конца тяжелый долг, кряхтя и жмурясь, окунал ее в воду. Больше пан ничем себя не проявлял. Это лето было шумное и весёлое. В соседнем городке стоял гусарский полк. Офицеры постоянно бывали у нас в доме, где было много молоденьких барышень, моих старших сестёр, кузин и их гостящих подруг. Устраивались пикники, катания верхом, игры, танцы. Мы, маленькие, во всём этом непосредственного участия не принимали. И всегда на самом интересном месте нас отсылали прочь. Тем не менее, мы были вполне согласны с ключницей, что эскадронный командир совсем молочина. Он был маленький, кривоногий, хохлатый, усатый, с баками, как у Александра II. Приезжал он на тройке лихих серых коней, разукрашенных длинными разноцветными лентами. На расписной дуге красовалась надпись «С лицевой стороны радуйтесь, невесты, жених едет!» С обратной «Плачьте, он женат!» Но женат он не был, а пребывал в состоянии перманентной беспредметной влюбленности. Всем девицам по очереди предлагал руку и сердце и, ничуть не обижаясь отказом, устремлялся дальше. Да и не он один был влюблён. Влюблённость была господствующим настроением. Молодые офицеры вздыхали, привозили букеты и ноты, декламировали, пели, и щуря глаза, говорили барышням «зверок». Не «зверёк», а почему-то через «о» — «зверок». Барышни все сплошь стали загадочными натурами. Они нервно смеялись, говорили только намеками, гуляли при луне и ничего не ели за ужином. Как жаль, что нас гнали в детскую в самые интересные моменты. Многое из этих моментов запомнилось на всю жизнь. Я помню, как высокий ребой адъютант переводил кузине какое-то английское стихотворение. «Облака, склонясь, целуют горы. Отчего же мне не поцеловать тебя?» «Что вы скажете о последней строчке этого стихотворения?» спрашивал адъютант, склоняясь к кузине не хуже облаков. Кузина обернулась, увидела меня и сказала, «Надя, иди в детскую». Хотя мне, может быть, тоже было интересно узнать ее мнение. Загадочные диалоги других пар тоже интриговали меня немало. Она, обрывая лепестки Маргаритки, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, не любит. Он, не верьте цветам, цветы лгут. Она скорбно. Мне кажется, что не цветы лгут, еще искуснее. И тут же, заметив меня, живо переделала поэтично-печальное лицо на сердитое, будничное и прибавила. «Надежда Александровна, пожалуйте в детскую, вас давно там ждут». Но ничего, с меня было и того довольно. И вечером, когда младшая сестра расхвасталась, что может три дня простоять на одной ноге, я ловко срезала её. «Неправда, ты всегда врёшь, как не цветок». Любимым развлечением того лета была верховая езда. Лошадей было много, и барышни постоянно бегали в конюшню, нося сахар своим любимцам. Вот при этих обстоятельствах была замечена исключительная красота конюха Федько. «У него голова святого Себастьяна», ахала экспансивная институтка подруга сестры. А какой цвет лица? Надо непременно узнать, чем он моется, что у него такая кожа. Я помню этого Федько. Лет ему, вероятно, было не больше восемнадцати. Лицо белое, румяное, брови штукисточкой выведены, темные волосы стрижены в скобку с челкой, глаза веселые, весь, что называется, писанный красавец. И, по-видимому, сознавал свою неотразимость поводил бровями, шевелил плечом, презрительно усмехался, словом, держал себя, как модная ведетта. Так вот, пошли выпытывать у Федька секрет его красоты. «Скажите, Федько, — спросила институтка, — чем вы моетесь, что у вас такой цвет лица?» Вопрос ничуть его не удивил. «А землею, панночка!» «Завсегда землею!» Как так землею, ахали барышни, ведь она же не жидкая. А мне все одно, красовался Федько. Натрусь землею, рушником вытрусь и пошел. Хотел как будто еще что-то придумать поразительное, да не сумел. И только проговорил. Да, я уж такой завсегда. Спохватились, что забыли сахар послали меня кликнуть Корнелю, чтобы принесла. Корнеля, очевидно, только собралась сооружать свою сложную прическу, потому что прибежала с Наска раскрученными волосами, которые сразу же и рассыпались у неё по спине. «Ах, Езус Мария!» — жеманно ахнула она. «Корнеля!» — воскликнула институтка. «Да вы настоящая русалка!» «Правда, Федько?» У нее замечательные волосы. Волосы? Волосы у ей такие, что четырем кобылам на хвосты хватит. И тут же, заметив, что слова его не особенно понравились, прибавил томно вздохнув. Эх, и бывает же красота на свете! Думал он при этом, вероятно, все-таки о своей собственной красоте. Тут я обернулась на Корнелю. Панночка выкатила прямо на Федько свои рыбьи глаза, и рот, полуоткрытый, щеки бледные, вся застыла в каком-то напряженном, удивленном вопросе. Потом тихо ахнула, уронила тарелку с сахаром и, не поднимая ее, повернулась и медленно вышла. «Корнеля обиделась», — шептали барышни. «Какая дура, чего же тут? Наоборот!» Бывают мгновения, когда вдруг переламывается линия судьбы, и ничем иногда эти мгновения особым не отмечены. Нет у них знаков, нет на них печати, и скользят они мимо равнодушных глаз среди простых обычных явлений повседневного обихода. И только потом, когда свершатся намеченные ими сроки, оглядываясь назад, Различаем мы их роковой удар. Также приходила по утрам Корнеля драть нам волосы. Такая же она была тихая и медленная. Только по воскресеньям садилась на свою старую вербу не с молитвенником и чётками, а с большим гребнем и расчёсывала волосы. И расчёсывая, напевала уже не носом, а голосом мелодией и словами какую-то всегда ту же польскую песню «Злоты в лосы, злоты в лосы». Пела тихо и очень невнятно, так что только эти «злоты волосы и можно было разобрать. «Да ведь эта песня про Лорелей удивлённо сказала старшая сестра. «Эта дура, кажется, действительно вообразила себя чем-то вроде русалки». Как-то под вечер пошли мы с сестрой и нянюшкой поливать цветы. Спустились с леечками к пруду. Слышим, шлёпают по воде. Купаются какие-то бабы. Оказалось, Корнеля и прачка Марья. Корнеля распустила волосы, они плыли за ней плащом. Но когда она поднимала голову, облегали ей плечи, плотные и блестящие, как моржовая кожа. «Го-го-го!» — закричали с другого берега. «Го-русалалка!» Это Федько с каким-то парнем купал лошадей. Прачка взвизгнула и окунулась по уши, а Корнеля, быстро повернувшись всем телом в ту сторону, откуда звенел зов, вытянула руки, заколотилась прерывистым истерическим смешком и вдруг стала прыгать, высоко по пояс выскакивая из воды, и ноздри у нее раздулись, и глаза раскрылись круглые желтые в дикой звериной радости. Она перебирала пальцами вытянутых рук. Корнеля лошадок манит, крикнула сестренка. Карнели дернулась на ее крик, испуганно взметнулась и ухнула с головой в воду. Го-го-го русалка! Кричали с того берега. Нянька сердито схватила нас за руки и увела. Близилась осень. Снелись шумные стаи и уехали влюблённые офицеры. Их полк куда-то перевели. Барышни притихли, стали меньше интересоваться верховой ездой. Реже говорили намёками, больше ели, хуже одевались. Учащиеся стали говорить о переэкзаменовках. Вернее, учащимся стали говорить, потому что сами они на эту тему беседовать не любили. Готовились к отъезду. Становилось тревожно и грустно. Как-то вечером уже после ужина собралась нянька спуститься в прачечную, спросить какую-то недостающую наволочку. Я увязалась за нею. Прачечная помещалась в том же флигеле, где жила Корнеля с мужем, у самого пруда. Пахло водой, сыростью, тиной. Оранжевый квадрат окна выходил на тропинку, боком к воде. Через тусклое стекло я увидела стол, на нём лампочку и тарелку с какой-то едой. Над тарелкой сидел кто-то тёмный и тихий, не шевелился. Карнелин пан, что ли? Прачка Марья встретила нас на пороге и сейчас же зашепталась с нянькой. «Господи помилуй, ахала нянька! Другой бы гнал бы ее хворостиной!» И опять шепот. «И сидит?» — снова подает реплику нянька. «Это верно про того тихого над тарелкой!» Шепот крепнет, различаю слова. Ключница грозилась все ихнему ксензу рассказать. «Ночью купается!» Таким нельзя причастие давать. То-то замечаю, от ей окунем пахнет. не бы сказать, да разве господа чему верят? И снова шу-шу-шу. И как ты тут, Марья, спишь, не боишься? Шу-шу-шу, а крест-то она еще носит. Уходя, нянька берет меня за руку и не выпускает до самого дома. о и о, -о, -о. Тихим стоном донеслось с пруда. «Не то поёт кто, не то плачет». Нянька остановилась, прислушалась и сердито проворчала. «Вой, вой! Вот как тебя водяник за ноги в пруд стащит, так тогда не так завоешь». На другое утро Корнеля пришла в детскую, заплаканная. Нянька встретила её грозно и на порог не пустила. «Иди, иди! Тебе в детской делать нечего. Иди водяному бороду завивать!» Карнели ничуть не удивилась, молча повернулась и ушла. «Рыбий хвост!» — крикнула ей вслед нянька. «Нянюшка?» — спросила сестра. «Корнеля плачет?» «Плачет. Такие всегда плачут. Попробуй-ка пожалей, она тебе покажет». И чего только барыня смотрит. Разве господа чему верят? «Хуже, дур, прости, Господи!» Корнеля в детскую больше не ходила. Помню этот день хорошо. Помню, как с утра болела голова, и больно было смотреть на яркое солнце. А рядом скулила и все приваливалось к моему плечу младшая сестра. И глаза у нее были мутные, и обеих нас тошнило. И в мутном тумане ухал и звенел бубенчиками бубен, и визжала скрипка, пришла деревенская свадьба. Женихом оказался Федько. Он был очень красный, потный, немножко пьяный. Была на нём новая белая свитка, а на шею повязан зелёненький карнелин галстучек, в котором она когда-то по воскресеньям молилась Богу. Невеста была молодая, но такая некрасивая, что мы даже удивились. Длинный щербатый нос торчал из-под белой полотняной хустки, которую в тех краях надевали новобрачным на голову вместо великорусского бабьего повойника. Она рядом с Федько бухала маме в ноги, поднося пупыристый, пахнущий чёрный каравай. Странно было видеть около красавца Федька такую простую рябую бабу. Началась пляска. Плясали в огромный передней, из которой убрали два гигантских стола карельской берёзы. Кружились девки и парубки, топотали тяжёлыми сапогами деловито и невесело. Наш лакей Барток, презрительно отставив губу, носил на подносе леденцы и стаканчики с водкой. Взвизгивала скрипка. Мы, маленькие, забились в уголок дивана. Никто не обращал на нас внимания. Сестра тихо плакала. «Чего же ты плачешь, Лена?» «Мне страшно!» «Чужие грубые люди скачут, топают. Смотри, вон там ещё свадьба. Где? А вон там. Да ведь это зеркало!» «Нет, это дверь. Там ещё свадьба!» И мне тоже начинает казаться, что это не зеркало, а дверь. И вертятся там за нею другие гости, справляют другую свадьбу. «Смотри, там Корнеля пляшет», — говорит Лена, и, закрыв глаза, кладёт мне голову на плечо. Я привстаю, ищу глазами Корнелю. Люди на той и другой свадьбе какие-то зелёные, мутные. «Лена, где же Корнеля?» «Там», — машет она рукой, не открывая глаз. Карнеля плачет. Пляшет? «Плачет? Что ты говоришь?» «Я не знаю, что я говорю», — бормочет Лена. «Я снова смотрю. Голова у меня кружится. И кружатся зелёные злые люди, упорно колотя ногами, словно втаптывают кого-то в землю. Не та ли Корнеля?» Совсем чёрная, мутная, смотрит огромными рыбьими глазами. И вдруг подпрыгнула, Как тогда в пруду по пояс голые Руки вытянула и манит, манит, А ниже груди рыбья чешуя. Рот у нее раскрыт, Не то поет, не то плачет. о -и о И вся дрожа, кричу я в ответ Иступленная дико. ой, о, -о Потом потянулись долгие дни и ночи. Мутные, тяжелые. Приходили незнакомые люди. Старичок-водяник стукал меня по груди молоточком, приговаривал. «Скарлатина, скарлатина! У обеих скарлатина!» Злые старухи шепотом ругали Корнелю. «Эдакое над собой сделать! Гад ее утянул!» Старух я не узнавала. Потом говорили, что в пруде воду спускали. Искали, не нашли а нашли не в пруду, а за мельницей в речке. На этом обрывается всё, что я знала о Корнелиной жизни. Да и то только много лет спустя, вспомнив о ней, я поняла, что слова о пруде и о том, что нашли в речке, относились, по-видимому, к ней. Никто при нас никогда о ней не упоминал. И когда я, выздоровев, стала спрашивать, мне один раз ответили «умерла» а в другой раз просто нету её. Едва мы оправились, увезли нас в Москву. Что это была за история? Любила ли она этого Федька? Может быть, зелёный галстучек на его свадебном наряде, гибель Карнели именно в день свадьбы, или без всякого романа она сошла с ума и ушла, как русалка, в воду. Но когда я бываю больна, Или просто в предутреннем полусне, если среди смутных видений детства наплывает и этот далекий странный облик, тогда кажется мне, что настоящая правда была та, которую мы, маленькие больные дети, видели в зеркале.